15. Орла лежала в кровати под уютным светом прикроватной лампы, листая заплесневелую книжку, которую нашла в подвале. Рядом с ней на одеяле были разложены выцветшие исторические книги в цельнотканном переплете, некоторые с глянцевыми страницами, полными черно-белых фотографий. На стене напротив кровати маячил плакат «Балет Фие» в рамке, притягивая ее внимание. С того дня, когда Орла заметила хореографические метки на снегу, в настоящих пошаговых нотациях она стала видеть только следы птиц. Когда ее дружок-кардинал не составлял гей-компанию, он, по-видимому, проводил репетиции неслаженного кардебалета среди несговорчивых птичек. Орла поджала губы, чтобы не засмеяться. Шоу стоял у окна спиной к ней и делал какие-то наброски в своем альбоме. Шторы были приподняты, и он вглядывался в тёмную ночь, едва не прижимая нос к окну. «На что ты там смотришь?» Книге не удалось удержать её интерес. «Пытаюсь кое-что понять». Пробормотал он. Шоу спал в футболке и боксерах, она в потёртых спортивных штанах и майке. Они стали ужасно непривлекательными друг для друга. Шоу, который никогда не выглядел как спортсмен, стал ещё более обрюзгшим. Может, ему нужно больше физически трудиться, колоть дрова, расчищать снег во дворе? Это добавило бы мышечного тонуса его бесформенным рукам, бледным и усеянным родинками. А если бы Орла не прилагала усилия, чтобы сохранить собственный мышечный тонус, она в итоге стала бы еще больше похожа на палку. Зато в ее майке была дырка на два дюйма выше пупка, достаточно большая, чтобы туда пролез палец, а под ней пятна – Кажется, от соуса спагетти. Их шоу, сексуальная жизнь пошла на убыль еще после появления детей. Но помимо того, что оба уставали и были заняты, спальня превратилась в детскую, а раскладной диван не слишком располагал к интимной атмосфере. Когда-то они любили авантюры и придумывали замысловатые истории, перевоплощаясь в разных персонажей. Это началось как продолжение курсов актерского мастерства шоу, но затем они добавили сексуальных сцен. После встречи на скамейке в парке или в кафе незнакомцы вдруг удивленно обнаруживали в разговоре, насколько они похожи, и возвращались в квартиру, возбужденные своими новыми ролями. Их игры также имели терапевтический эффект. Дороти или Дэшелл могли признаться в том, в чем не могли Орла и Шоу. Теперь у них были стены в спальне, собственная дверь, собственная спальня. Возможно, пришло время вернуться к старым персонажам или изобрести новых. «Что рисуешь?» – Орла отложила книгу в сторонку. Шоу по-прежнему был поглощен рисованием. Они находились всего в нескольких шагах друг от друга, но ее муж был как будто бы в другой галактике. Иногда по ночам он рассказывал ей о том, насколько продвинулся в своей серии картин, разъяснял символику образов или эволюцию своих идей. Но это был первый раз, когда он принёс работу в постель. «Знаешь, чего мы не делали уже давно?» Его голова дёрнулась, но не в ответ на её вопрос. Вдруг он попятился, словно убегая от чего-то, пока не наткнулся на кровать. Матрас спружинил, когда шоу на него упал. Ее муж к чему-то прислушивался, но точно не к Орле. Какой бы звук он ни слышал, тот, очевидно, был за пределами диапазона слышимости. Шоу всё мотал головой и щурился, как будто стал спутниковой тарелкой, отслеживающей сигнал. От этого у нее побежали мурашки. Орла уже видела, как он делал это раньше. Тоже делала их дочь, только не так заметно. Пока они жили в квартире, иногда муж или дочь сообщали, что слышат, как сильно жужжит электричество, хотя самой Орли никак не удавалось уловить этот звук. Как-то раз, спустя долгое время после случая с гнилой картошкой, Шоу обнюхал всю гостиную, уверенный, что чувствует запах Гари. Этот запах привел Шоу к загоревшейся соседской свечке на две квартиры дальше по коридору. Что он слышит здесь? в глуши, где даже она могла поклясться, что слышала, как падает снег. «Детка, что ты делаешь?» Она нагнулась и заглянула в альбом на его коленях, освещенный прикроватной лампой с тумбочки. Но там был не рисунок. Среди грязных каракулей она различила отдельные слова. «Внутри!» «Ты!» «Я!» «Вместе-вместе!» «Должен!» «Внутри!» Она погладила его по спине, а в ее мозгу беспорядочно проносились непрошенные мысли. Шоу подпрыгнул, как будто наткнуло в него сосулькой. «Прости», — начала горло. «Нет, все в порядке». Он засунул альбом в ящик своей тумбочки. «Я больше не хочу этого делать». Шоу, чернильный призрак, следовавший за ними по дороге, коснулся и острым когтем. «Что Шоу такое?» Он стал ходить по комнате, прикрыв уши руками. «Я больше не могу, не заставляй меня это делать. Я не понимаю, что...» «Шоу! Эй!» Он никогда не ходил во сне, но казалось, будто сейчас ее муж застрял в кошмаре. Встав на колени на кровати, Орла схватила его за запястье. По-видимому, схватила слишком крепко. Потом на его руке остались синяки от пальцев, но, наконец, привлекла его внимание. «Все хорошо». «Я не заставляю тебя ничего делать. Что случилось?» Он упал на кровать рядом с ней и притянул к себе. «Ох, Орла!» «Пожалуйста, поговори со мной!» «Это ерунда, прости!» Он смущенно отвернулся. «Наверное, я заработался. Неужели я говорил все это вслух?» Он попытался засмеяться. Ей полегчало от того, что он вернулся из этой своей стратосферы и снова стал похож на себя. «Ты всегда усердно работал, распыляя энергию во все стороны. Но теперь так сосредоточен, может даже слишком. Нельзя работать каждую минуту каждого дня. Это не гонка!» Он кивнул. «Мне кажется, что порой я как будто схожу с ума. И иногда мне это очень нравится, потому что я становлюсь таким продуктивным, у меня появляется много энергии. А иногда...» Она погладила его по спине. «Не надо так много на себя взваливать. Это мне кажется, что меня вынуждают, тянут. Иногда мне очень хочется сопротивляться, понимаешь? Мы в таком прекрасном месте, а я почти не вижусь с тобой и детьми. Знаю, я должен быть продуктивным, ведь обещал. Но я не понимал, не так себе все представлял. Мы до сих пор пытаемся понять, как сделать лучше. Подыши, не будь так строг к себе. Дыши». Он глубоко вздохнул и снова откинулся на кровать. Когда она встала рядом с ним на колени, он сконцентрировался на дыхании. Выдохе, выдохе. Технике, которой научился успокаивать нервы. Ритмичный звук успокаивал и ее. Она оставалась на коленях и некоторое время дышала вместе с ним. Запутанные волосы занавесью закрывали его лицо. Майка натянулась, и она потеряла оранжевое пятно. «Это поможет?» «Если я буду стараться усерднее? Или, может, мы? Ведь теперь, когда у нас есть своя комната, стоит стараться чуть больше. Может, нам как раз этого не хватает? Помнишь, Дороти, Адешелла? Мы проводили время так оригинально, это было так эротично. Мы давно не пробовали. Может, это был не единственный источник беспокойства, стресса, но уже что-то ощутимое, за что можно ухватиться, с чем можно работать». Шоу моргнул, спокойнее, чем прежде. Он повернулся на бок, блуждая взглядом по ее знакомым чертам. Это вернуло его в реальность. Затем накрутил на палец локон ее волос. Чего мы не пробовали? Жить по-настоящему. Не хочу говорить, как раньше, потому что не хочу возвращаться к прошлому. Но, может, ты не против, чтобы я притворилась кем-то еще? Это ведь отличная возможность. «Здесь можно придумать совершенно новых персонажей, не таких, которых мы выбирали в городе». Орла потянула себя за майку. «Я надеваю в постель самую противную одежду, которая у меня есть». «Удобную. Ты имеешь в виду самую удобную одежду». Орла вскочила с кровати, размахивая майкой над головой. Шоу следил за каждым ее движением. Взгляд мужа устремился на ее твердые соски, когда она встала лицом к нему. «Мне удобство другое. Этой сраной тряпкой с таким же успехом можно мыть пол в туалете». Майка в пятнах свисала с ее руки. «Пожалуйста, спи ноги шом, если хочешь. Может быть, дверь даже запирается». Шоу провел пальцем по старой книге, которую она оставила на кровати. «Есть мысль». Орла Топлес подошла к двери и попробовала закрыть дверь на замок. Вряд ли он работает. «Ну, можно его починить». Или купить защелку, ее легко установить. Или ты можешь просто надеть удобную футболку и вернуться в постель. Она продолжила ходить по кругу. «Орли, что случилось?» «Ничего». Она порылась в комоде и вытащила старую, но не очень заношенную футболку с парада русалок. «Прости, у меня ощущение, что я заразный», – сказал он. Накинув футболку, она медленно выдохнула. Может, момент неподходящий? Она хотела разговоров по душам, тем более, что поведение Шоу стало таким непредсказуемым, но не собиралась давить на него по той же причине. Дело не в тебе и не в твоей работе. И не вместе. За всем этим по-прежнему стоим мы. Мы. Знаешь, просто легко представить нас в выцветших джинсах и поеденных Молли шерстяных свитерах. Детей, которые долгие годы донашивают одежду после двоюродных братьев. И как мы перестаем стричься, и что нас перестает волновать все вокруг, включая модные тенденции. Может быть, это даже хорошо. Но если станем жить просто по необходимости... Я не хочу, чтобы мы забыли, какими были раньше. У нас ведь был собственный стиль, разве нет? Думаю, да. «И мне трудно представить, что я действительно стану женщиной с горы!» Шоу рассмеялся. «Мы не на горе. Женщиной с Вуди Хил, С колючками в волосах, которая заваривает чай из одуванчиков, без дезодоранта, с нечищенными зубами. Превратишься в вонючую первобытную женщину. Такую полудикую героиню было бы интересно изучить. Рада, что тебя это насмешило». Радости в голосе Орлы не было, но она заползла на кровать, успокоенная тем, что к нему вернулось чувство юмора. Придвинувшись к шоу, Орла взяла его за руку. «Но дело не только в этом. Знаю. А в нас. Мы можем сосредоточиться друг на друге. Я не хочу, чтобы мы окончательно стали неряхами. Это ведь просто. Сохранять равновесие во всем. А иногда и друг с другом. Например, футболка с русалкой». Неужели это можно назвать прогрессом? Ты как муж заслуживаешь больше усилий с моей стороны. Мне нравятся русалки. И тем не менее. А может быть ты хочешь, чтобы я приложил больше усилий со своей стороны? Просто нам нужны взаимные старания, а не взаимное безразличие. Нет, я знаю. Ты права. Я иногда об этом думаю. У меня были яркие костюмы. Мне даже нравилось одеваться для выездов и мероприятий. Ты хорошо смотрелся в броской одежде. И я не знаю, какие поездки у нас будут здесь. Тут все иначе». Он взял ее руку в свою. «Я понимаю, что здесь у нас все иначе», сказала она. «Но пока меняемся мы, часть нас остается неизменной. Понимаешь? Мы скучаем по прежней жизни и не должны отказываться от нее окончательно». У нас есть привычки, например, делать то, что хочется, носить то, что, как ты выразился, удобно. И это хорошо, но я не хочу, чтобы создавалось ощущение, будто мы опустили руки. Возможно, нужно делать больше, хотя бы просто обсуждать наши желания, начиная с сексуальной жизни, фантазий. Мы должны говорить о своих потребностях, потому что здесь все по-другому. Это шанс изменить старые привычки. «Это на самом деле может сыграть нам на руку». Ей нравилось, когда он не отрывал взгляды от ее глаз. Она знала, что в такие моменты Шоу действительно ее слушает. «Нет, ты права». Он подвинулся так, чтобы они оказались лицом к лицу, друг к другу. Нежно поцеловал ее в губы. «Нам это точно нужно. Взять себя в руки и продолжать развиваться вместе». «Именно этого я и хочу». «Я тоже». Он мечтательно ей улыбнулся. «Ты прекрасна даже в футболке с русалкой. Спасибо, что заботишься обо мне. А нас?» «Постоянно». Она выключила светильник и устроилась рядом с ним, натянув одеяло до подмышек. После нескольких долгих секунд в собственных мыслях Орла поняла, что не готова уснуть. Рядом с ней Шоули стал одной из книг по истории, но она обдумывала еще одну проблему. «Как думаешь?» «С Леонор Куин все в порядке?» Уголок рта Шоу дрогнул в улыбке. «Она точно недовольна тем, что ты заставила ее вернуться домой». Она промолчала почти весь ужин, и когда я поцеловала ее на ночь, просто держала в руках книгу, уставившись в пространство. «Прямо как ты». «Ничего, переживет». «Было странно, Шоу, там, снаружи. Мне иногда кажется...» «Что-то случилось?» Его голос сразу стал резким, и он захлопнул книгу. «Ничего особенного. Просто я кое-что почувствовала. Я теперь сверхчувствительная, все время начеку чеку. И то, как Элеонор Куин. Знаю, ты не хочешь, чтобы я, мы, боялись. Но я в самом деле не знаю, что думать о происходящем, и иногда это меня пугает». Возможно, Орла надеялась, что он развеет ее сомнения. Каким-то образом объяснит информацией, которую нашел в новом приложении с погодой, чего, конечно, не случилось. Вместо этого она почувствовала, как муж задержал дыхание. Она калачиком пододвинулась ближе к нему и стала ждать, пока он заговорит. «Мои сны изменились», – прошептал он. «Раньше они были такими хорошими. Я чувствовал такое тепло». «До того, как мы сюда приехали. А теперь... Кошмары!» Он кивнул. «Так вот, что случилось с прошлой ночью. Поэтому ты спустился вниз. Это был такой сон, в котором то, что ты видишь, не пугает явно. Но, как ты выразилась, мне что-то казалось. Я постоянно чувствую ночами, а иногда и днем, как останавливается сердце, и в него словно просачивается холод. Полная противоположность тому теплу, которое я испытывал до этого. Тебе и сейчас такое снится? Думаю, да. Вчера ночью я сильно замерз, и мне показалось, сон пытался мне что-то сказать. Якобы в печи погас огонь или вроде того. Однако, когда я спустился в подвал, оказалось, что все в порядке. Но это чувство со мной всегда. Ощущение, будто я должен что-то сделать». «Поэтому я продолжаю рисовать, чтобы занять себя. Хотя это ощущение все равно не пропадает». Орла не знала, что и думать. Имелось очевидное объяснение. У него были сомнения насчет переезда. Не слишком ли рано предложить уехать отсюда? Не то чтобы Орла уже начала об этом серьезно задумываться, о финансовых последствиях и всем остальном, но... Люди совершают ошибки. Так бывает». Они могли перегруппироваться, попробовать еще раз. Но часть ее упрямо не хотела сбегать из нового дома, как раз потому, что они не справлялись с жизнью в непривычном окружении. Надо было собраться. Они ведь смогут привыкнуть, правда? Вот только недавние события не поддавались логическому объяснению. «Может, это когда-нибудь закончится?» – спросила Орла, потому что не знала, как выразить свои мысли. «Мы привыкнем и...» Я не ожидал, что это станет походить на внетелесное переживание. Но иногда... Пожалуйста, не пойми меня неправильно. Я пойму. Но внутри нее все замерло, боясь того, что он скажет. Иногда я думаю, что чувство безумия пропадет, если я просто увижу, сделаю, почувствую то, что было в нашей прежней жизни, что-то знакомое. Тогда я сдвинусь с мертвой точки». Наконец-то прозвучала правда, более существенная, чем все то, о чем они говорили до. «Я тоже так думаю». «Правда?» – искренне удивился Шоу. «Вот именно. Нам надо сдвинуться с мертвой точки. Дело не просто в отсутствии рутины. Это чувство – нехватка всего, что было частью нашей повседневной жизни. Хотя, может, я ощущала бы себя так в любом месте». Единственная привычка, которую мне до сих пор удалось выработать, это ежедневная прогулка за почтой. Было огромным облегчением осознавать, что, несмотря на многие перемены, они шоу по-прежнему на одной волне. Им не хватало одного и того же, они нуждались в одинаковых удобствах. Он обнял Орлу и притянул к себе. Все уладится, скоро это станет нормой, со временем, и тогда ничто больше не будет казаться странным. Шоу все еще пытался себя убедить, но в ней зародилась надежда. Орла поцеловала его в кончик носа, затем в губы. «Мы выработаем новые привычки, среди которых не будет рисования сутками напролет. И мы, точнее я, должна перестать сравнивать это место...» «Мы оба...» ой Он подвинулся и лег прямо на книги, которые валялись между ними, собрал их одной рукой и скинул с кровати. Они стукнулись о пол, и Орла поморщилась, волнуясь за хрупкие переплеты и тонкие пожелтевшие страницы. Она ждала, что муж повернется к ней, поцелует и приступит к прелюдиям, которых у них было так мало за последние месяцы. Она уже почувствовала, как между ног заныло. Но трепет перерос в страх, когда Шоу рядом с ней вдруг замер, а затем охнул и упал с кровати».